«Мы поняли друг друга», — ровным голосом сказал Эндрю и пошел к дому. Глава 19. Музыканты и официанты ушли. Эндрю отвезли в аэропорт Лагардия. Он спешил на девятичасовой самолет в Вашингтон. После отъезда брата Эдриен еще полчаса пробыл на пляже в полном одиночестве. Наконец он вернулся в дом, чтобы поговорить с родителями он сказал что хотел сначала переночевать но теперь решил тоже уехать ему надо возвращаться в вашингтон что ж ты не поехал с братом спросила джейн сам не знаю ответила эдрин тихо как то не подумал они попрощались когда он ушел джейн вышла на террасу Держа в руках доставленное священником письмо. Она протянула его мужу, не сумев скрыть тревоги. «Вот тебе принесли часа три назад, священник!» Сказал, что он из Рима.